«Зачем?» «Давай папу дождемся», — возразил я, оглядываясь. «Папа не придет», — ответил Боджей и приложил к губам указательный палец, призывая к тишине. Он повел меня за руку, прочь из класса. Мы побежали между нарушенными рядами деревянных столов и стульев, которые еще недавно находились в идеальном порядке. Под перевернутым стулом лежал разбитый мальчишечий контейнер для еды. Содержимое, пожелтевший рис и рыба, разлетелось по полу. Внешний мир словно бы распилили надвое, и мы оказались у края расселены. Я высвободил руку и хотел вернуться в класс, дождаться отца. «Дурак! Ты что делаешь?» — вскричал Боджа. «В городе погром, людей убивают! Пошли домой!» «Надо папу дождаться!» — ответил я нерешительно, следуя за ним. «Нет, нельзя ждать!» — возразил Боджа. «Если погромщики ворвутся в школу, то сразу нас узнают!» «Мы... мы же парни МКО! Дети надежды 93-го! Враги! Нам больше, чем остальным, грозит опасность...» тогда то моя решимость разбилась вдребезги я испугался у ворот столпились школьники постарше они спешили выбраться, но мы направились в другую сторону перебежали через поваленный забор и дальше через пальмовую аллею и кена и аббеембе ждали нас в кустах за деревом и мы побежали все вместе под ногами хрустели ползучие растения В легкие врывался воздух. Через несколько минут кустарник выплюнул нас на узкую тропинку, в которой Бэмба моментально признал «И Соло стрит Но улица была почти пуста. Мы бежали мимо рынка, на котором продавали пиломатериалы, и где в обычное время нам приходилось зажимать уши ладонями из-за оглушительного рева станков. У горы опилок... Стояли нагруженные лесом ветхие грузовики, а вот людей нигде видно не было. Широкая дорога разделялась две длинным отбойником шириной где-то в три моих стопы от пятки до носка. Эта дорога вела к Центральному банку Нигерии, и Кена предложил идти к нему, потому что это было ближайшее место с вооруженной охраной, где мы могли укрыться, ведь там работал отец. И Кена убедил нас, если не пойдем в банк, нас убьют люди-хунты, устроившие охоту на сторонников МКО здесь, в Акуре. Дорога была завалена вещами тех, кто бежал от резни, словно из самолета с большой высоты на город просыпался багаж. Мы перешли улицу, и когда поравнялись с обнесенным забором домом, во дворе которого росло много деревьев, на дороге показалась машина, битком набитая людьми. Она неслась с адской скоростью. Едва она исчезла вдали, с улицы, по которой мы пришли, вылетел синий Мерседес-Бенц, на переднем сиденье сидела моя одноклассница маджисола Она махнула мне рукой, я помахал ей, но машина не остановилась. «Идем!» — позвал Экена, когда машина скрылась из виду. «В школе нельзя было оставаться! В нас узнали бы парней МКО, и мы оказались бы в беде! Пойдем по этой дороге!» Он указал вперед и тут же завертел головой по сторонам, словно услышал то, чего не слышали мы. Все яркие детали погрома, все запахи, сопровождавшие его, наполнили меня настоящим страхом смерти. Мы уже приблизились к повороту, когда Икена закричал. «Нет, нет, стойте! Нельзя нам идти по магистрали! На ней опасно!» Тогда мы снова пересекли улицу, вышли к крупному торговому ряду, обрамленному лавками, которые были закрыты все до одной. В одной из них дверь была выбита, и на петлях опасно болтались куски сломанных досок, утканные гвоздями. Нам пришлось остановиться где-то между закрытым баром, возле которого громоздились одна на другой ящики с пивом, и фургоном, обклеенным плакатами с рекламой Star Lager 33 Guinness. Откуда-то раздался громкий крик о помощи на Йоруба. Из одного магазина выбежал человек и устремился к дороге, ведущей в школу. И без того осязаемый страх. Сделался еще сильнее. Миновав свалку, мы вышли на какую-то улицу и увидели горящий дом. На веранде лежал труп мужчины. И Икена поспешил укрыться за пылающим домом, и мы, дрожа, последовали его примеру. Это был первый раз, когда я, да, наверное, и мои братья тоже, увидел мертвеца. Сердце ускорило бег, и я вдруг ощутил, как у меня теплеет между ног, из форменных шортиков что-то капает. Опустив глаза, я понял, что обмочился. и дрожа смотрел, как падают на землю последние капли. Мимо прошла толпа людей, вооруженных дубинками и мачете. На ходу они озирались по сторонам и скандировали «Смерть, Бабангиде! Власть, Абиоле!» И пока эти люди не скрылись из виду, мы с братьями сидели на корточках точно лягушки и хранили молчание камней. Наконец мы отползли за один дом, и нашли там фургон, припаркованный у заднего двора. Дверь с водительской стороны была открыта, и внутри лежал мертвец. По одежде, длинному и широкому сенегальскому наряду, мы распознали в покойнике северянина. Северян, приверженцы МКО, преследовали в первую очередь. Они использовали беспорядки для разборок между Западом, откуда был родом Абиола, и... и севером, родины генерала Бабангиды, военного диктатора. Внезапно икена и откуда у него только взялась такая сила, выбросил мертвеца из кабины, мертвец упал с глухим стуком, и на землю из ран на лице брызнула кровь. Я вскрикнул и заплакал. — Тихо, Бен! — зарычал на меня Боджа, но я не мог остановиться. Мне было очень страшно. Икена забрался на водительское место, Боджа сел рядом с ним. Мы с Обембе позади, на пассажирских сиденьях. — Поехали, — сказал Икена, — к папе на работу. — Быстрее! Закрывайте двери! — прикрикнул он. Затем повернул ключ зажигания в замке под крупным рулем, и двигатель, протяжно застонав, ожил и заревел. — Икена, ты водить умеешь? Дрожа спросил о бембе «Да», — ответил Икена, — «папа недавно научил». Он дал газу, машина сделала рывок назад, встала, мотор заглох. Икена хотел снова завести его, но тут мы расслышали неподалеку выстрелы и замерли. «Икена! Пожалуйста, едем!» — простонал о бембе плача и нетерпеливо хлопая в ладоши, «Ты увел нас из школы, а теперь что? Мы умрем!»